Успокойся, просто полежи тихо, отдохни, так лучше. Было противно на душе. Всего к тем нибудь двумя-тремя минутами раньше со мной должно было произойти это до да полноти. Должно было, уже происходило. Так я не орал, как зарезаны. Вот и вся разница от того и не в моготу.